Глава 33. Алексис. «Твои дети — рок-звезды», — сказала Брео, управляя рейндж-ровером. Вряд ли у нее было две машины, но я не стала спрашивать. Объяснение сделает меня соучастницей преступления. Возможно, лучше не знать. Теперь я понимаю, почему ты заботишься о них. «Не поэтому», — пробормотала я, глядя в окно. Я чувствовала себя неуютно. Захотелось освежиться в океане. Нет, даже не так. Или, по крайней мере, не совсем. Я ощущала силу прилива, притяжение луны и потоки воздуха в атмосфере. Ощущала, как пульсировала сила в груди Брия, ярко и уверенно. А еще чувствовала, что боль в моем сердце слабела с каждой милей. Я направлялась туда, куда мне хотелось попасть, еще будучи дома. В глубине души я догадывалась, кого встречу. «Он тебя зацепил?» — спросила Брия. Голос был спокойным и ровным, как всегда но с незнакомой ноткой серьезности, которая привлекла мое внимание. Я подумывала солгать или уклониться от ответа. Но в какой-то момент мне придется быть честной, больше с собой, чем с остальными. Да, у Кирана немало недостатков, но я увидела и множество достоинств. Он изменился. Брия замедлилась перед воротами въезда на территорию магистрата и съехала на полосу для магов нижних уровней. Киран не дал тебе другой пропуск спросила я. дал, но если я воспользуюсь им, люди все узнают. Брия протянула служащему пропуск и улыбнулась. Хм, фуражка выглядит ужасно глупо. Мужчина зыркнул на Брия и молча вернул документ. «А теперь?» — продолжила Брия, тронувшись с места. «Они решат, что приезжала мое поддельное альтер-эго и поиски обернутся ничем». Она протянула мне пропуск с вымышленным именем. «Ты можешь получить фальшивые бумаги для магического сообщества?» Тихо спросила я. «Для обоих сообществ, и не только. Главное — быть знакомой с нужными людьми. А у меня нет в них недостатка». «Сделаешь такой для меня?» «Конечно». «А для Дейзи и Мардекая? «Разумеется». Брия повернула за угол. Между нами повисла тишина, которую, впрочем, сразу разбавила негромкая музыка какой-то радиостанции, соперничавшая с гудением двигателя. «Валенс не отказался бы от тебя», наконец добавила Брия. «Не от твоего очарования и уж точно не от твоей силы. Ты действительно способна помочь Кирану. Обучившись полностью, ты бы переломила ситуацию. Я поискала информацию о твоем даре. Ты не полубог, но подобных талантов нет у большинства наследников Аида. Ты унаследовала особый набор навыков, который в сочетании с силой позволит одолеть целую армию. Ты запросто спасешь Кирана». Брия побарабанила пальцами по рулю. «Ни один полубог, о котором я слышала, черт, ни один чрезвычайно мощный парень с огромным эго и еще более масштабными планами не отвернулся бы от тебя. Киран бы получил два в одном — девушку, которая ему нравится, и человека, который поможет добиться его целей. Он идиот, раз решил уйти. Он сказал, что хочет защитить меня». «Ага, кстати». Брия рассмеялась и замотала головой. Хотя я верю в это, я имею в виду слова Кирана. Иногда рак и впрямь свистит на горе. Вот и полубог заботится о ком-то, кроме себя. Я постучала ногтем по подлокотнику. Еще один секрет вертелся на кончике языка. «Давай, кались, проговорила Бриа, прочитав мои мысли. Я выдохнула, только теперь осознав, что все это время не дышала. Я не откажусь от битвы. Наверное, я не права, но, похоже, Киран сомневается и считает, что в бою ему не выиграть. Было бы глупо с его стороны не думать таким образом. «Я действительно сумею ему помочь», — продолжила я. «Я учусь очень быстро. Молниеносно. И уже могу зачистить целую комнату. Что ж ты не ошиблась, я полагаю, мне удастся переломить ситуацию». Я прижалась лбом к стеклу, когда мы припарковались на самом дальнем свободном месте угловой парковки магистрата. Он считает, что так будет лучше для меня. Но... Я покачала головой, скатившись лбом по стеклу, и отпрянула. Красное пятно на лбу будет неуместным. Кирану нужно помочь, и я не собираюсь с чистой совестью сидеть сложа руки. Я верю в справедливость его дела. Валенс тот еще урод. Его должна постигнуть кара, и я хочу поучаствовать в этом. Не говоря о том, что я хочу помочь Кирану. Грядет и моя битва. «Аминь, сестра! Да опять!» Брия подняла руку. Я нахмурилась, но не дать пять было невозможно. Я надеялась услышать нечто подобное. Не то, что ты влюбилась в Кира, а то, что ты продолжишь битву. Любопытно увидеть, на что ты еще способна. Будет потрясающе. И она вышла из машины. «Подожди!» Я едва не вывалилась на парковку. Внедорожник оказался выше, чем я помнила. Я не говорила, что влюбилась. Просто он привлек меня, а это другое. Да уж, моя честность не бесконечна. «Ага!» — Брио усмехнулась. Парковка опускалась к величественному правительственному зданию. В лучах солнца сверкал залив. Туман в магической зоне тщательно расчищен валенсом. Тревога разгоралась в моей сердцевине. Я толком не представляла, что произойдет в стенах магистрата. У магов высших уровней пока что не имелось веских причин обращать на меня внимание, но это не означало, что так будет вечно. Что они знали о планах Кирана и кто помогал полубогу? Черт, на пляже могли быть камеры, а здесь могли висеть постеры с моей фотографией и надписью «Разыскивается». Теперь можно ожидать чего угодно. Мы шли вслепую. «Ладно», — произнесла я, вновь выдохнув и попытавшись успокоиться. «Прямо сейчас нам надо проникнуть в здание, поговорить с девушкой-призраком и слинять. Мы нуждаемся в информации. Нет необходимости устраивать представление» бря кивнула и показала на узкую тропу, ведущую через неухоженный участок вниз по холму к зданию. «Я в курсе, где находятся камеры слежения. К счастью, их мало внутри, включая места общего пользования. В офисе Валенса опасно, но нам помогут маски грабителей и пожарная сигнализация». «Что?» «Нет». Я поспешила за Бря и тотчас поскользнулась на камнях. «Ты меня слышала? Мы просто поговорим с призраком». «Да, а потом должны проверить офис Валенса. Мы нашли зацепки в его доме. Значит, наверняка отыщем что-нибудь и в офисе». «Нет, Брия!» Я раскинула руки в стороны для равновесия. Холм оказался крутым. Коряги на обум, разбросанные в грязи, служили точками опоры. Одно неловкое движение, и я кубарем полечу вниз. «Если мы хотим проникнуть в офис Валенса, нам нужен план получше. Нельзя нагрянуть туда посреди белого дня». «Ночью в здании куча охраны» в прошлом все взломщики проникали ночью не переживай я с тобой нас не поймают то же самое ты говорила о доме валенса но нас ведь не поймали серьезно все в порядке я взяла кое что чтобы устроить пожар что стоп я опять взмахнула руками пытаясь удержаться на месте нога налетела на камень и я споткнулась рухнула на брия и вцепилась в ее плечи чтобы не упасть почему то у нее нет проблем со спуском «Никаких пожаров и взломов. Девушка знает, как выглядит маг. Хотя призраки и не чувствуют время, пожалуй, я смогу поработать с ней. Я обязательно выясню, как часто приходит ловец духов». «Звучит логично», — ответила Брия, и мне почудилось, что она смеется надо мной. «Никаких пожаров», — повторила я. Наконец мы подошли к зданию. Брия повернула направо к дальнему углу и поозиралась. В нижней части навеса над неприметной серой дверью чернела небольшая панель. За ней мерцал красный огонек. Хорошо, тихо проговорила Брия, не отрывая взгляда от панели. Когда огонек погаснет, мы. Огонек погас, и она бросилась вперед, одновременно стянув рюкзак с плеча. Я метнулась за ней. Сердце бешено забилось в груди, в кровь выплеснулся адреналин. Брия замерла у двери, и я едва не влетела ей в спину. Молниеносным рывком она достала пропуск на шнурке и прижала пластик к черной пластине на стене. После металлического щелчка Брия распахнула дверь и ворвалась в здание. Я нырнула за ней, остановившись рядом и тяжело дыша. Дверь захлопнулась за нами, и очередной щелчок оповестил, что она снова заблокирована. «Супер!» Брия бросила пропуск в рюкзак, закрыла молнию и повесила на плечо. Проберемся через служебное помещение. Будь осторожнее!» Больше не проронив ни слова, она пошла по светлому коридору, в котором стояли тканые корзины на колесиках и ряды моющих средств. «Почему камера включается и отключается?» — прошептала я, изредка оглядываясь и проверяя, что горизонт чист. «Сигнал колеблется между двумя входами, и это довольно быстрый процесс. Достаточно быстрый, чтобы идиоты-охранники считали это безопасным. Куда двинемся сначала?» Либо в холл, либо в коридор возле медицинской части на верхнем этаже. «Ясно. Верхние этажи охраняются лучше, чем нижние, поэтому сперва проверим холл». «Никаких пожаров», — напомнила я. Бриа легко ориентировалась в коридорах, чудом уклоняясь от людей. Она будто превратилась в невидимку. Я же постоянно притягивала взгляды. Кто-то улыбался, кто-то хмурил брови. А у одной женщины было самое свирепое и стервозное лицо из всех, которые я когда-либо видела. Я мрачно уставилась на нее. Женщина выглядела так словно собиралась кого-то убить. Если бы не ее внезапно скучающий взгляд, я бы решила, что она намерена устроить тут бойню. Со мной что-то не так? спросила я, когда мы поднимались по очередной мраморной лестнице. Магистрат был огромным, а я была здесь всего несколько раз. Я плохо ориентировалась в здании. Мне невероятно повезло, что Бриа ослушалась Кирана и составила мне компанию. Она оглянулась. Нет, а что? Просто я. Я замолчала. На меня неотрывно глазел круглолицый мужчина. «Люди пялятся на меня!» — прошептала я, стараясь не оборачиваться и не проверять, по-прежнему ли он таращится на меня. Он смотрел. «Да, ты красиво одета и причёсана!» «И что? Ты тоже одета!» Я покосилась на её футболку с надписью «Мотли Крю». Название было незнакомым. Судя по парням с объёмными прическами и гитарами на принте, явно какая-то рок-группа из 80-х. На запястье бриа красовался кожаный браслет с шипами, ноги облегали черные штаны карго с камуфляжным принтом. И тоже причесано: Я выгляжу обычно, а любовь к пан року добавляет странности. Ты невероятно хороша, а в новой одежде выглядишь в меру изысканно. Выбившаяся пряди никакого макияжа у тебя естественная красота, и ты хвастаешься этим без намерения покорить сердца. Ты с ног Если бы мне было не наплевать, я могла бы поработать над собой. Прямо сейчас я проклинаю себя за то, что отпустила тебя в таком виде. Я ужасно боялась, что ты наденешь штаны, подходящие для рыбалки, и напрочь забыла об общем впечатлении. Было сложно притворяться, что от чужих взглядов у меня не бегут мурашки по коже. На меня никогда не обращали столько внимания. В принципе, меня вообще никогда не замечали. В том был огромный плюс зоны двойного сообщества. Ты мог избегать людей, опустив голову, и за целый день никто бы даже не взглянул на тебя. Теперь я пребывала в замешательстве. «Это холл? уточнила Брия, замедлившись. Я узнала зал с дизайнерским металлическим деревом, ветки которого ползли по стене и потолку и свешивались к небольшой нише, в которой я впервые увидела девочку-призрака. Она показала мне спрятавшегося парня из шестерки Кирана. Я даже не подумала о возможном хвосте. Кто дежурил утром возле моего дома? Никто. Мы обе бентнулись в сторону, и мимо нас прошествовали несколько важных бизнесменов. Киран отменил дежурство. Я растерялась, пока не прочитала ту записку. Похоже, он устранился. Выбыл, как и шестерка. Он вернул твою прежнюю жизнь. Сердце пронзила острая боль, но на смену ей пришел мой старый друг, гнев. Вот и пусть проваливает, прошипела я. Да, согласна. «Что, если ты в опасности?» «Конечно, камеры никуда не делись, но...» «А как же дети? Их бросили, как и меня?» Брия пожала плечами. «Ну, даже если так, у меня появилось предчувствие, что парни не захотят отказываться от тренировок. Уж точно не Зорн. Допускаю, они продолжат обучать ребят в свободное время. Киран может воспротивиться, но...» бря задумалась. «У них все же есть свобода выбора». Я поскорее выбросила мысли о Киране из головы. «Сейчас не время злиться. Я должна сосредоточиться». Двое мужчин поднимались по лестнице, когда мы выбрались на середину холла. Они были одеты в похожие дорогие костюмы, облегавшие подтянутые тела, и я могла поспорить, что оба посещали одного и того же портного. У светлокожего мужчины слева, ему не было и тридцати, оказалась роскошная черная грива, которая обрамляла лицо и не спадала на плечи блестящим каскадом. Он явно разбирался в кондиционерах для волос. Его спутник с веснушками и ярко-рыжей копной наверняка ему завидовал. Я бы завидовала. Мужику с веснушками перевалило за сорок. Он посмотрел в мою сторону, и в его глазах блеснуло самомнение. Когда он чуть отвернулся, у него раздулась грудь. Должно быть, черноволосый заметил это, потому что сразу приосанился и задрал подбородок. Они пытались показать свою значимость, однако напоминали дешевые копии по-настоящему важных бизнесменов, от которых мы прятались несколько минут назад. У парней наверняка была обычная работа, возможно, они занимали начальственные должности, и самомнение засело им в головы. Какие же дурни! Брия стукнула по плечу, поставила подножку и толкнула в стену. «Ай!» — воскликнула я, потянувшись к пострадавшему плечу. Рыжий обернулся, на секунду замедлившись. И я заметила искру силы, которая вспыхнула в его сердцевине. Вокруг него замелькали маленькие, едва различимые пятнышки. Через секунду они исчезли, и мужчина снова ускорился. «Иди!», Иди" — прошептала Брия, потянув меня за собой. «Иди!»